Глава пятнадцатая Мертвый индеец был, несомненно, из племени Пане. Об этом говорили и его прическа, форма мокасин и боевая раскраска на теле. Карлос был рад, что это оказался Пане. У него на это были причины. Во-первых, его обрадовало, что Вака не оказались предателями. Во-вторых, то, что он разделался с одним из грабителей, и, наконец, убедившись, что во всем виноват Ипане, он вновь обрел надежду вернуть хотя бы часть украденных мулов и сделать это при помощи Ваку. В этом не было ничего невероятного. Как уже сказано, Вака и Пане заклятые враги. Пусть только Вака узнают, что Пане где-то поблизости и они непременно погонятся за ними. В этом Карлос не сомневался. Он со своим маленьким отрядом тоже примет участие в преследовании и, если паны будут разбиты, может быть, вернет своих мулов. Он хотел сразу же скакать в лагерь Вака, известить их, что паны вышли на тропу войны и уже вместе с ними пуститься на поиски общего врага. Но тут и он, и Антонио вдруг вспомнили. Ведь Пане умчались в ту сторону, где стояли лагерь Вака. До лагеря не больше двух миль, и едва ли Пане даже ночью не заметили его. Что, если они застали Вака врасплох и сейчас сражаются с ними? Да, это вполне вероятно, более чем вероятно. Они как раз могли успеть, и время для нападения было самое подходящее. Мулов они угнали еще до полуночи. Они, несомненно, были тогда на пути к селению Вака и подоспели туда в тот самый час, когда и совершаются обычно набеги и грабежи между полуночью и рассветом. Карл возбоялся, что не успеет предупредить Ваку. Его друзья могли уже погибнуть. Как или иначе, он решил немедленно отправиться в их лагерь. Наказав Антонио и Бионам охранять и до последней возможности защищать их собственный лагерь, Карлос захватил лук и ружье и поскакал прочь. День еще только занимался, но охотник знал тропу, ведущую в селение Ваку, и без труда держался ее, Он ехал с осторожностью и еще издали внимательно разглядывал каждую рощу на своем пути и осматривал гребни холмов, каждый подъем, который предстояло одолеть. Эта осторожность была далеко не лишней. Панес, скорее всего, были где-то неподалеку. Возможно, все еще сидели в засаде на полпути между лагерем Карлоса и стоянкой Вака или сделали привал среди холмов. Охотник не слишком опасался встречи с одним или двумя врагами. Он знал, верный конь не подведет, ни одному индейцу не догнать его. Но его могут окружить сразу десятки врагов, и тогда ему не пробраться к вигбамам бака. Вот почему Карлос продвигался вперед с такими предосторожностями. он напряженно прислушивался к тишине он ловил и мысленно оценивал каждый звук. вот закулдыкал дикий индюк, притаившийся между ветвей дуба на сухом пугре захлопала крыльями куропатка просвистела лань, тоненько пролаял степной сурок то были все хорошо известные звуки и однако Всякий раз Карлос замирал на месте и чутко прислушивался. При других обстоятельствах он не обратил бы на них внимания. Но он знал, что индейцы – мастера подражать животным и птицам, и напрягал слух, стараясь разобраться, подлинные ли это голоса, не подделка ли. Он различал тропу, по которой прошли ночью Пане. Судя по многочисленным следам на траве, это был большой отряд. Переезжая через ручей, Карлос заметил отпечатки мокасин на песке. Значит, среди индейцев оставались и пешие, хотя, несомненно, многие теперь скакали на украденных мулах. И Карлос поехал дальше с еще большими предосторожностями. Он был уже на полпути к селению Бака. а следы пане все еще вели в ту же сторону. Разве такие опытные воины могли не заметить лагерь Вака? Конечно, не могли. Сперва они, наверное, увидали тропу, ведущую от Вигвамов Вака в лагерь Карлоса. Потом сами вигвамы, и, может быть, уже напали на них. Быть может... Размышления охотника были неожиданно прерваны. Какие-то звуки доносились издалека, устрашающие крики и вопли, непрестанный громкий, но невнятный гул и гомон множества голосов. И из этого шума выделялись то диканьи, то радостные крики, то пронзительный свист, и разносились далеко по прерии, возвещая о торжестве. или, может быть, о месте. Карлос знал, что означают эти крики и вопли. То был шум сражения, страшного, смертного боя. Они неслись из-за того самого холма, на который поднимался Карлос. Пришпорив коня, он доскакал до вершины и поглядел вниз, в долину. Здесь кипел бой. Все поле кровопролитного сражения открылось перед глазами Карлоса. Шестьсот краснокожих всадников носились по прерии. Вот они мчатся навстречу друг другу с копьями наперевес. Вот, раз за разом спуская тетиву, издали осыпают противника стрелами. А вот, съехавшись грудь с грудью, схватились в рукопашную, и пустили вход ход смертоносной томагавки. Одни нападают целыми отрядами с длинными копьями наперевес. Другие спасаются бегством. Иные, потеряв коня, продолжают сражаться пешими. Некоторые укрылись за группой деревьев и выскакивают оттуда всякий раз, как подвернется удобный случай пустить стрелу или возить копье в спину врагу и кровавому спору Не видно конца. Не раздалось ни единого выстрела. Никто не трубил в рог. Не били барабаны, посылая воинов в бой. Не слышалось грома орудий. Не загорались ракеты. Клубы серного дыма не поднимались к небу. Но и без этих признаков нельзя было ошибиться. Это не воинственный танец, своеобразный турнир прерий. а настоящее сражение. Дикое гиканье и еще более дикий свист, бешеные атаки, свирепые возгласы, крики торжества и мести, ржание коней, оставшихся без седаков. Там и тут поверженные на земь индейцы с багровыми в свете солнца черепами. Враги уже сняли с них скальпы, окровавленные копья и ножи, Да сомнений быть не могло. Здесь шел бой, смертный бой, то сошлись на поле брани Ваку и Пане, и вот они бьются не на жизнь, а на смерть. Карлос понял это с первого взгляда. А с минуту понаблюдав за битвой, он уже мог отличить воинов одного племени от другого. Пане были в полном боевом уборе, и их Нетрудно было узнать по клоку волос на макушке, сплетенному в косу. А среди вака враги, несомненно, застигли их врасплох. Многие оказались в обычной охотничьей одежде, в куртках и кожных наколенниках. Однако некоторые вака тоже были обнажены, как и противники. Но Карлос без труда отличил их от паны по гриве развивающихся волос. Первое побуждение Карлоса было – скакать вперед и принять участие в битве. Разумеется, на стороне Вага. Звуки боя возбуждали его, а вид грабителей, которые так недавно разорили его, вызвал у него страстное желание отомстить. Многие паны сейчас скакали на тех самых мулах, которых угнали у него – и Карлос решил отбить хотя бы нескольких. Он уже готовился пришпорить коня и ринуться в схватку. Но на поле боя вдруг все переменилось, и он остался на месте. Пане отступали. Многие из них поворачивали коней и без оглядки скакали прочь. И тут, глядя вниз, Карлос увидел, что тревожно, весь опор скачет прямо к тому месту, где стоял он. Большая часть отряда еще сражалась или рассыпалась по прерии, но эти трое, отрезанные от всех остальных, неслись прямо на него. Охотник отъехал с деревья, и три всадника, не замечая его, подскакали совсем близко. В эту минуту у них за спиной раздался боевой клич Вако, и Карлос увидел, что их настигают два всадника Вака. Беглецы оглянулись и, увидев, что противников только двое, вновь повернули коней и кинулись в бой. При первой же атаке один из преследователей был убит, а второй, в котором Карлос узнал вождя Ваку, оказался лицом к лицу с тремя врагами. Казалось, где-то рядом щелкнул пич. Это Карлос спустил курок, и один из паны повалился с коня. Двое других, не зная, откуда расстался выстрел, продолжали теснить вражеского вождя. Однако, подпустив их ближе, он кинулся на одного из врагов и томагавком раскроил ему череп. Но конь понес вождя дальше, и прежде чем он успел повернуть, третий панель, искусный воин, настиг его и вонзил ему в спину длинное копье. Оно прошло насквозь, а стриё наконечника выступило из груди. С последним смертным криком благородный индейец упал с коня на землю, но в то же мгновение пал его враг. Стрела, пущенная Карлосом, не успела спасти вождя, зато отомстила за него. Она пронзила панех в тот миг, когда он вонзал копье. Все еще, сжимая рукоять, он свалился на землю одновременно со своей жертвой. Страшен был вид этих двух тел, распростертых рядом на траве, но Карлос не стал рассматривать их. На другом краю поля все еще яростно сражались, и, пришпорив коня, Карлос поскакал в самую гущу схватки. Однако Пане уже потеряли многих лучших воинов, и, охваченные ужасом, обратились в бегство. Карлос гнался за ними вместе с победоносными отрядами Ваку и то и дело стрелял из ружья по отступающим грабителям. Потом, опасаясь, что какая-нибудь случайная группа может наскочить на его собственный лагерь, он бросил погоню и поскакал туда. На стоянке все оказалось благополучно. Антонио и Пионы, укрывались за повозками, готовые отразить любое нападение. Случалось, отбившиеся от своих индейцы проезжали мимо, но они, видно, были слишком напуганы, и не до того им было, чтобы нападать на охотников. Убедившись, что тут все в порядке, Карлос снова повернул коня и помчался назад на поле недавнего боя.